Глава 7 Свобода Баратории. Ола, амигос! На связи ваша Чин Санчо. Надеюсь, у вас все хорошо. Прошу прощения, что не сдержала обещание выкладывать по два выпуска в неделю, Я сама всегда придерживалась принципа «количество важнее качества», а теперь вот мучаюсь угрызениями совести из-за того, что покинула вас на целую неделю и заставила переживать. Простите меня, подписчики канала, после поездки на чи мне было плохо морально и физически. Я всегда гордилась своей выносливостью, но после трех месяцев отчаянных поисков дядюшки Дона На меня навалилась ужасная усталость. Впрочем, главное, что благодаря вашей поддержке и участию мы наконец-то смогли найти Дон Кихота. Словами не передать, как мне хотелось скорее поделиться с вами историями о красотах боратории и о жизни дядюшки Дона, который теперь превратился в Санче. Вот только, как вы уже все знаете... Нас опередили представители одного телеканала, поэтому передо мной встала нелегкая задача продемонстрировать вам все чуть в ином свете. В том, что дядюшка Дон согласился на ту съемку, нет его вины. Это из-за моей неосмотрительности вам пришлось изрядно понервничать. Я очень переживала и расстраивалась. Мне даже казалось, что я больше никогда не наберусь смелости показаться тут». И все же на прошлой неделе я собралась силами и зашла в интернет и снова ощутила вашу невероятную поддержку. Вы беспокоились обо мне, проводили расследование, приглашали друзей присоединиться к нашему каналу. Было столько лайков, подписчиков и комментариев, что я потеряла дар речи. Как вы знаете, омегу с испанского означает «друг». Это тот человек, который сражается с тобой бок о бок. Так вот, вы все верные друзья верного оруженосца санча Пансе. Вчера я отправила заявку на получение серебряной кнопки от Ютьюба. Теперь жалею, что так поздно ушла из компании, чтобы стать блогером, но, надеюсь, это будут мои последние сожаления. Отныне я больше не подведу вас. Итак. Отправившись на Чеджудо, мы встретились с дядюшкой Доном. Прожили целые сутки в его прекрасной республике Баратории. Много общались. Наш репортер Хан Бин обсуждал с отцом возможность развивать там бизнес. Мин Ён, который отвечал в нашем отряде за съемку, вспоминал с дядюшкой Доном времена, когда они работали над сценариями. «Я же как будто бы перемотала пленку». Я окунулась во времена 15-летней давности, когда мы проводили много времени вместе за разговорами в нашем видеопрокате. А еще мы очень много ели. Дядюшка Дон теперь превратился в любителя поесть Санчо, который угощал нас местными деликатесами. Традиционные печенье, ферментированный напиток с виндари, каша с морскими ушками, ломтики каракатицы, сашими из креветок, оставили незабываемые впечатления. Ну и, конечно же, местные соджу. Островитяне пьют до поздней ночи, а утром лечат похмелье специальным супом под названием чоп-чак-пюгук. Даже не знаю, как передать все словами. Пора показать вам видео, как и подобает блогеру, а то, наверное, уже утомила вас своим сиплым голосом. Итак, посмотрим, к чему мы пришли за эти три месяца. В отличие от меня, Мин Чу Ён настоящий профессионал. Его руки запечатлели облик Баратории и смонтировали для вас короткий ролик «Свобода Баратории», посвященный нашей поездке. На этом я прощаюсь с вами, дорогие амигос. До встречи в новом выпуске. Трехминутное видео Мин Чу Ёна, смонтированное со множеством спецэффектов и съемок с коптера, произвело настоящий фурор. Качество изображения превзошло все ожидания зрителей канала. Запись начиналась с нашей встречи в аэропорту и поездки через горы в Бораторию, затем кадры с ветряными генераторами сменили фотографии ветряных мельниц из испанской ла-манчи, подчеркивая связь с романом. Чтобы снять Бораторию, Минчу Йон запустил в небо коптер, который стал птицей, парящей над островом и наблюдающей за всеми нами. Режиссер видео даже запечатлел в подробностях наш невероятный пир. Не знаю, когда он успел, ведь мы все время ели. В последнем кадре зрители увидели огромное дерево, стоящее в самом центре баратории. Камера медленно удалялась от него, прощаясь с красотами этого места. Спокойная, но при этом ритмичная музыка напоминала саундтрек к лирическому фильму. Видеоролик внезапно стал настоящим произведением искусства и разнесся по всему интернету, от блогов до Фейсбука Инстаграма. В Бараторию хлынуло множество туристов. Представляю ехидную хмылку Ханбина, кофейный бизнес которого пошел в гору. С того дня на меня свалилось множество дел. Во-первых... По просьбе дядюшки Дона я аккуратно упаковала все тетради с переводом Дон Кихота и отправила их на че -джудо. Мне было жаль расставаться с рукописями. Казалось, будто я отрываю от сердца близкого друга. Чтобы заполнить эту пустоту, пришлось идти в книжный магазин и покупать оба тома романа. Получив серебряную кнопку, Я решила обновить дизайн студии и стала задумываться о том, как дальше вести канал. Для начала я пригласила режиссера независимого кино, с которым меня познакомил Мин Чу Ён. Одна из его картин должна была вот-вот выйти в прокат. Конечно, особого ажиотажа такой контент не вызвал, и все же я рада, что удалось рассказать публике о независимом кино. Затем... Мне пришла в голову идея снимать видео об интересных кафе города. Вместе с сан мы обошли несколько мест, но особого отклика от подписчиков добиться не удалось, поэтому спустя три выпуска я отказалась и от этой задумки. Чтобы выделяться на фоне других каналов, требовались необычные персонажи или какие-нибудь крутые спецэффекты, ни тем, ни другим я похвастаться не могла. После долгих размышлений Я решила брать интервью у людей наподобие дядюшки Дона, у тех, кто не отказался от своей мечты. Правда, спустя два выпуска пришлось вернуть это. Последней каплей стал комментарий одного из зрителей о том, что мои выпуски напоминают смесь телепередач «Мастер жизни» и «Бывает же». Меня не пугали беспочвенные и грубые обвинения. Однако конструктивной критике приходилось прислушиваться — Поиски Дон Кихота пользовались огромной популярностью в интернете, но я не знала, чем их заменить. Подписчики утекали, как песок сквозь пальцы. Все это сказалось на уровне моего дохода. Каждый раз, подводя статистику в компьютерной программе, я с грустью вздыхала. Спустя почти два месяца после поездки на Че-Джудо я попробовала вернуться к первоначальной идее рецензиям на фильмы и книги, однако рейтинги канала продолжали неумолимо падать. а Амигос постоянно спрашивали, когда в выпуске появится дядюшка Дон, а я отвечала, что это должно быть его осознанное решение и настаивать нельзя. Конечно, внутри меня таилась отчаянная надежда на то, что случится это как можно скорее. Интервью дядюшки Дона снова вызовет ажиотаж среди подписчиков Пусть даже это будут простые съемки в замкнутом помещении. Вместе мы бы предались воспоминаниям о временах видеопроката, зачитали бы отрывки из «Дон Кихота» и обсудили бы их, встретились бы с героями предыдущих выпусков, пригласили бы в студию подписчиков. Идеи возникали в сознании одна за другой, и все они разбивались о жестокую реальность. Я блогер который не способен вести канал самостоятельно. Дядюшка Дон должен находиться в баратории. Его место там, а не здесь. Он больше не Дон Кихот, он Санчо. Я повторяла это раз за разом, стараясь убедить себя. Как-то мне позвонил Ханбин? В тот момент я читала книгу, которую посоветовал мне один из подписчиков. Ее выпустило небольшое издательство, которым он управлял, И я сильно сомневалась, стоит ли рассказывать о ней на своем канале, потому что эссе казались мне довольно скучными. От вибрации телефона все внутри меня встрепенулось. Может, дядюшка Дон готов приехать в Теджон? Хотя тогда бы он позвонил лично. Вот дела. Я уже радуюсь звонкам Ханбина. Кто бы мог подумать, что такой день настанет? Сделав глубокий вдох, я подняла трубку. «Соль, отец не звонил тебе?» — спросил он, еле переводя дыхание, то ли от спешки, то ли от злости. Он ведь даже не знает моего номера. Мы ни разу не созванивались и не писали друг другу. «Да что ж такое! Он куда-то пропал! Ты правда не знаешь! Не видела его в Теджоне!» «Ты в своем уме?» — я бы сказала тебе. «Он куда-то пропал в своем репертуаре!» «Что? Может, просто ненадолго уехал куда-то?» Его нет уже два дня, телефон недоступен. Сейчас же разгар лета, куда он мог деться? Ты точно не знаешь? Вы ничего не задумали? Эй, следи за словами. Вдруг что-то случилось? В полицию не звонил? Да чтоб меня, ты вообще не слушаешь. Это ты ничего не слушаешь? Что случилось-то? Вы поругались? Да так поспорили. Он часто стал уезжать на рыбалку, а гости спрашивают, где Санчо, хотят сфотографироваться с ним. Само собой, я разозлился. Значит, сильно поругались. «Ну, может и так. Даже девушка уже спрашивает меня. Ладно, в общем, позвони, если вдруг отец выйдет на связь. Обязательно. Передай еще, что мне жаль». «Это ты сам должен ему сказать. Нельзя такое передавать через других. Соль, пожалуйста!» «С меня причитается!» С этими словами Хан Бин поспешил положить трубку. «Значит, дядюшка Дон пропал. Слушая друга на миг всего лишь на мид, представила, как беру камеру и снова отправляюсь на его поиски. Но этого не повторится. Мне не хотелось стать одним из тех телевизионщиков, которые с года в год выезжают на ремейках одних и тех же передач. И тем не менее... Я волновалась за дядюшку Дона. Куда он мог запропаститься? На самом деле я скучала по нему. Только сейчас поняла это, когда услышала, что хозяин Баратории пропал. И пусть он теперь Санчо. Для меня этот человек навсегда останется Дон Кихотом. Где же он?